Чередуя с равномерностью маятника. В одной главное место занимали брачный алтарь и прелестная студия в Нью-Йорке, куда Юджина приходили навещать друзья, как он не раз описывал ей. Другая представляла собой тихие воды голубого озера Оукуни, на дне которого она лежит, бледная и неподвижная. Да.